Глава 21 Эта ночь длилась особенно долго. Я уже потеряла надежду увидеть рассвет. Решила даже, что наступили темные ночи, но до них было еще далеко. Эрган каждый час уходил в рощу, приносил сухие ветки и подкидывал их в костер. В какой-то момент мне удалось задремать, но страшный вой из глубины небольшого леска напрочь прогнал сон. Остров такой маленький, откуда здесь живность? Вопрос был риторическим, ответа мне не требовалось. Просто надоело молчание. Даже на самых крошечных островах живет около 20 различных видов животных, 50 видов птиц и тысячи насекомых. Сам не понимаю, как они тут выживают, но природе лучше знать, ее ведь творение. А еще вот эти светящиеся ракушки привлекают к берегу крупных рыб. Те заплывают на мелководье, выбрасываются на песок, а вернуться в воду не получается. Хищники питаются рыбой, птицы также. Ну а насекомые — растительностью и теми представителями своего вида, что меньше их размером. Мужчина словно рассказывал сказку, таким тихим, убаюкивающим голосом, что я не заметила, как снова задремала. Мне вдруг стало спокойно рядом с ним, и никакой вой был больше не страшен когда открыла глаза на горизонте как раз появились первые солнечные лучи и заставили черные воды выглядеть празднично словно миллиарды алмазов рассыпались по водной глади таким сверкающим все было огонь в костре все еще радостно плясал ветки трещали и ассоциативно мне вспомнились колбаски которые мы со слугами жарили в беседке. урчание моего живота раздалось на весь остров и я смутилась стараясь двигаться осторожно, чтобы не открыть взору у Эргана все свои прелести, быстро натянула высохшее платье, еще влажные туфли и отряхнулась от песка. «Когда вылетаем?» Мужчина взглянул на меня беспокойно. «Отдохнула?» «Да, вполне, только...» Лицо вспыхнуло, не знала, как сказать, что мне нужно в уборную, да и идти в лес одной совершенно не хотелось. Как же сильно я удивилась, когда Эрган молча поднялся, Взял меня за руку и отвел за ближайшее дерево. Сам при этом отошел настолько далеко, насколько было возможно. Я не знала, куда деваться от стыда, и потом, когда сделала дела и вышла на берег, не могла смотреть в глаза Эргану. «Только очень тебя прошу, давай на этот раз без глупостей». Он встал в позу для смены ипостаси, распростёр руки и расставил ноги. «Лететь осталось всего несколько часов, потерпи». Сплав не доберешься. Следующий миг передо мной лежала морда дракона. Я почесала его нос, скарабкалась на спину и крепко прижалась к шее. Несколько часов я выдержу. Ничего, справлюсь. На красоту вокруг даже не смотрела. Пушистые облака под нами выглядели уныло, чернота вверху казалась блеклой. Там, в шине, другие миры, мне так рассказывали, но никто никогда там не бывал. Это у драконов есть возможность хотя бы посмотреть на черту, за которой заканчивается наш мир, и начинаются другие. А у людей есть лишь их собственная фантазия. Когда зверь нырнул в облака, и внизу показались первые домики одного из прибрежных городов Ластака, сердце пустилось вскачь. Не думала, что мне когда-то доведется увидеть свой континент снова, и сейчас была безумно рада возвращению. Куда меня отнесен дракон, я не знала, но вскоре я увидела знакомые улочки, белоснежный фасад дома советов, главную площадь перед герцогским замком, а после — мой родной дом. Когда-то красиво цветущий сад в последнее время, что я жила в родительском доме, утопал в бурьяне, ведь Хавьер не мог справиться со всей работой в одиночку, а теперь я видела двух мужчин в форме садовников, что стригли кусты у забора. Стекла, на которых всегда оставались разводы от воды после мытья, теперь сверкали чистотой, а облезлую беседку во дворе покрасили белой краской. Дракон опустился у забора. Я тут же соскользнула со спины и бросилась к воротам. «Мама!» — крик вырвался из груди сам собой. Я не собиралась визжать, как полоумная, но бежала по тропинке и звала маму во весь голос. «Мам!» Передо мной возник мужчина размером со шкаф. Два метра высотой и столько же шириной, а объемная форма стражника делала его похожим на неповоротливого великана. Кто такая? От грубого голоса по телу пробежали мурашки. Я невольно обернулась за помощью к но дракона на поляне уже не было. Печаль появилась в груди, но всего на миг, а после растворилась, уступив место радости от возвращения домой. Амелида Согна дочь вашего хозяина. Позовите же их ну! Выражение лица мужчины изменилось теперь, он смотрел на меня с любопытством и немного со страхом. «Супруга Великого?» «Да она, она! Проводите меня уже!» Ворота скрипнули, стражник успел только при открытиях на расстоянии вытянутой руки, как я тут же проскочила внутрь и бросилась к дому. «Ну где же все? Мама, папа, сестры?» Во дворе основали лишь садовники и какие-то женщины в черно-белых одеяниях, и даже в окнах я не могла разглядеть знакомых лиц. Забарабанила дверным молотком, что есть сил, и когда на пороге появился Хедрик, упала к нему в объятия. «Хедрик, святое мироздание, как же я скучала!» Амели, ты что? Как ты здесь оказалась?» Старик опасливо озирался по сторонам, пытался разглядеть что-то во дворе за моей спиной, а потом оторвал меня от себя. «Ты избежала? «Нет, Эрган сам меня привез. Хедрик, я дома. Улыбнись, жену!» Счастье переполняло меня. Я прыгала на одной ноге и визжала, как ребенок. «Дом. Милый дом. Я так хотела сюда вернуться!» На лестнице появилась Скай. Сестра застыла, не в силах поверить своим глазам, и смотрела на меня так, словно увидела привидение. Я осталась ждать в холле, когда она придет в себя и, наконец, подойдет меня поприветствовать. «Амели?» «Тебе не кажется, это я. Иди сюда, скорее обнимемся!» Скай на миг обернулась, а потом сбежала по ступенькам вниз и кинулась ко мне. Порывисто обняла меня, прижала к себе всего на долю секунды и заглянула в глаза. «Не могу поверить. Я думала, никогда тебя не увижу. Но что ты здесь делаешь?» «Потом все расскажу. Где родители, сестры? Я так голодна. Хедрик, что на обед?» Тыквенный суп, запеченная рыба. Дворецкий отвечал неуверенным голосом и все время поглядывал на скай. У вас такие лица, словно я умерла, и вдруг воскресла. Ну же, в чем дело? Теперь мне приходилось притворяться, что я рада. Когда не получила ответных эмоций от близких мне людей, то дом вдруг перестал быть уютным и гостеприимным. Он словно больше не мой, и меня здесь не ждали. Слезы жгли глаза. Но это отчасти думала я, а не из-за боли от осознания того, что я здесь не нужна. «Как тебе удалось вернуться, Амели?» «Скай, я все расскажу. Соберите всех в столовой, пожалуйста. Сейчас ведь обед, верно?» Кинул взгляд на часы, висевшие справа на стене у лестницы. Время приближалось к полудню, на обед все должны спуститься через семь минут. Мамы нет дома, она уехала в ателье к госпоже Ринами. Отец в кабинете, но он слишком занят и просил принести еду в покое. А девочки? Ми у соседей, она у того паренька-пекаря берет уроки кулинарии. Рина в гостях у Хестона, она с его родителями готовится к свадьбе. К чьей свадьбе? К их с Хестоном. Когда тебя забрали, Хестон приехал к нам и попросил руки Рины, Родители ответили согласием, да и сестра не была против. «А где Элла?» Скай замялась, переглянулась Хедриком. «С Эллой тебе лучше пока не говорить. Она не выходит из покоя, с того самого дня мы не знаем, как она и что с ней. Подпускает только Хедрика и то, чтобы он передал поесть, хотя она все равно ничего не ест. Мама привозила лекаря, но Элла его и на порог своей комнаты не пустила». «Это из-за меня, да?» «Да». Скай не стала ее лить и призналась. «Ей двадцать пять. Принц давно женился. Младший лорд выбрал тебя, а Элла, которая всю жизнь спала и видела себя в роли жены правителя, вдруг стала никому не нужна. Боюсь, она не захочет тебя видеть». «Скай, если бы Элла знала всю правду, ей бы расхотелось в «Сомневаюсь, но тебе виднее. Судя по тому, что тебя вернули...» Меня не вернули. Слова сестры от чего-то больно ранили сердце, и я невольно принялась защищаться. Я сама вернулась, потому что жизнь в дралайсе не для меня. Пусть так, Амели. Пойдем выпьем чаю, и ты поешь, а там уже и мама приедет. Я бы хотела увидеть отца. После обеда зайдешь к нему. А сейчас идем, расскажешь, как твои дела. В столовой Скай сразу же отодвинула для меня один из стульев, Я решила, что сестра сама принесет обед, но она села напротив меня и позвонила в колокольчик, которым мы обычно вызывали дворецкого. Хедрик ведь в холле, неуверенно ткнула я пальцем в сторону двери. Он больше не готовит, занимается своими прямыми обязанностями. После ее слов из кухни выплыла грузная женщина в чепчике, который был так велик, что ей приходилось все время поправлять его, чтобы полоска ткани не закрывала глаза. «Госпожа, пора накрывать на стол?» «Да, я. вынеси обед на двоих». Женщина кивнула и скрылась за дверью. «Вы и кухарку наняли?» «Еще садовников, горничных, камеристок, экономку и винодела». «Винодела?» Отец пристрастился к домашнему вину. Скай пожала плечами. Кухарка вынесла тарелки с супом, рыбу и сразу чай с пирожными. Увидев сладости, по привычке расстроилась, думая, что мне, как всегда, не достанется, но потом поняла, что мне теперь можно все. Мама больше не сможет запретить мне выходить из комнаты и питаться так, как мне хочется, а безвкусное картофельное пюре она может есть сама, без моего участия. Почему-то на душе стало горько от того, что мама для меня больше не эталон праведности. Она мне почти никто, до тех пор, пока не объяснит, что произошло 19 лет назад. Ты стала выглядеть грустной, в чем дело? Попробуй рыбку, а я готовит ее просто изумительно. Думаю, тебе ведь уже можно есть вкусную еду? Все в порядке, я просто так скучала по всем вам, а по прибытии никого не встретила. Амили, дорогая, Скай вздохнула, отложила ложку, так и не дотронувшись до супа. Да и мне кусок в горло не лез, хотя еще пару минут назад умирала с голоду. Пока тебя не было, многое изменилось. Я отсутствовала всего пару недель. Вы успели меня похоронить, так ведь? Мы не думали, что когда-то сможем тебя увидеть. Первые дни было тяжело свыкнуться с мыслью, что тебя больше нет, но потом мы это приняли и стали жить дальше. Без меня. Но ты ведь сама ушла. У меня не было выбора. Лорды забрали меня в дралаяс прямо из комнаты Эллы. Я ведь думала, что именно она должна покинуть дом. Все так думали. «Ты могла отказаться?» «Нет, Скай, не могла». Я сорвалась на крик, но почему она не может просто сказать, что тоже скучала? К чему этот допрос? «Расскажешь что-нибудь интересное? Как там в Дралайсе? Все ли соответствует историям сказочников?» «Они не сказочники вовсе. Все, что ты когда-либо читала или слышала, сущая правда. И водопады с бирюзовой водой, и много зелени и солнечного света. Десятков драконов в небе я не видела, как рассказывали, но в целом все правда. «Они все богатые?» «Безумно. У каждой семьи огромный дом с садом, куча прислуги и...» «Прислуга тоже драконы? Надо же, мне казалось, что такие гордые существа не станут махать тряпкой». Вопрос Скай поставил меня в тупик. Как бы сильно я не хотела рассказать правду, знала, что нельзя. Словно чувствовала, что «расскажи я сейчас про выкупленных бедных детей, мне потом придется это расхлебывать». Поэтому просто мотнула головой, словно соглашаясь с версией сестры. «Наверное, я не хочу есть». Аппетит пропал внезапно. «Пойду к отцу, мне очень нужно его увидеть». Скай хотела что-то сказать, но так и не решилась, а я покинула столовую и бегом бросилась наверх, в кабинет. У двери затормозила, переводя дух, и два раза стукнула по деревянной поверхности. Это был наш с ним знак. Два коротких стука, значит, пришла Амели. Я услышала звон стекла, и наступила тишина. Через минуту послышался тихий голос. "Те". «Папа, папа, ты ведь не родной мне даже. Но разве могу я считать тебя чужим?» Ты единственный, кто в этом чёртовом доме хоть капельку меня любит. Я приоткрыла дверь и просунула голову в проем, Не смогла сдержать улыбки от вида шокированного выражения лица мужчины. Отец поднялся с места, переступил через осколки, не отрывая от меня взгляда. Я вернулась, па. Дочка, что ты здесь делаешь? Как ты? В чём дело? Вопросы сыпались из него один за другим, Но я не удержалась и бросилась с объятиями. Потом, все потом, а сейчас я прижималась к такому теплому и близкому человеку, а он гладил мои волосы и едва заметно содрогался от рыданий. Когда я отпрянула, слез на его лице не было, только губы были сжаты так сильно, что побелели. Все в порядке, просто мой жених женится на другой подходящей ему девушке, а мне разрешили вернуться домой. Быть такого не может. Может, па! драконов свои правила. Но что теперь делать? А тебе знает весь континент. Даже советник Его Величества навещал нас, чтобы мы рассказали подробности. Ты самая известная девушка Ластака. Вот это приехали. Я застыла с открытым ртом, не зная, как реагировать. Мне одновременно хотелось завизжать от возмущения и в то же время просто шлепнуться в обморок. А еще очень захотела обратно в дралайс Ведь с такой репутацией мне даже за конюха замуж не выйти. «Амели, дочка, ты что-то натворила?» «Нет, что ты!» Так и знал, что эти триклятые драконии лорда нашли себе игрушку. «Что это вообще такое? Забрать на несколько недель, а потом вернуть?» «Да как так можно?» «Папа, я сама просилась домой. Я и уезжать от вас не хотела, если ты не помнишь». «Никому нельзя знать, что ты вернулась, слышишь? Это такой позор!» Я молчала, а отец сыпал возмущениями еще некоторое время. Смотрела на него и не могла поверить, что вместо радости от встречи он думает о репутации семьи, которую я, по его мнению, окончательно испортила. Нет, даже мне было понятно, что стыдно иметь дочь, которую вернули домой перед свадьбой. Но разве нельзя было обсудить это немного позже? «Папа, я больше не буду прятаться». «Вы не запрете меня в комнате и не заставите делать вид, что я больна!» Слезы подступали к горлу. Приходилось делать короткие паузы между фразами, чтобы не разреветься и выглядеть достойно. «Кстати, я не больна. Ничем». «У драконов хорошие лекари?» «Да, я слышал об этом». «Нет, отец, я и не была больной. Лучше тебе узнать у мамы, она расскажет подробности, если захочет. Ну а сейчас мне нужно отдохнуть, перелет был долгий. Прости, поговорим позже. Я уже собиралась выйти, успела лишь приоткрыть дверь и услышала разговор в холле. Вернулись мамы и сестры. Мне придется встретиться и с ними, несмотря на то, что теперь мне этого не хотелось.